них не было нескольких часов, потому что в двойном дне модной белой сорочки из Демира пряталось полтора десятка крупных зеленых камней. Об них классические големы великого дома Людь, десять восьмипалых псевдопауков, приземистых тварей диаметром в полтора ярда, умеющих не только рвать врагов, но и плеваться ядом и пять воранов хоть и здоровенных, но замечательно приспособленных для боевых действий в широких коридорах крепостей. Вперед! Быстро прочитанное заклинание, движение рукой, сопровождаемое небрежным полуоборотом корпуса. и Из расстегнутого тайника катятся по полу камни, мгновенно окутываясь зеленоватым сиянием распаковочных арканов. Ведьмы, разумеется, фиксируют всплески энергии, но предпринять ничего не успевают, поскольку монстрам на освобождение требуется лишь пара секунд. Вперед! Здемир планировал обойтись без кличей, отделаться суровым, чуть высокомерным жестом, но не сдержался. Выплеснул напряжение коротким воплем призраком, в котором не было и никакой необходимости. Крикнул и поток безжалостных кукол устремляется в коридор, убивая всех на своем пути. Вперед! Не опоздайте на шикарный пир, где вы и шеф-повара, и гости. Ешьте до отвала, ребятки, не стесняйтесь, пожирайте всех. Этих клича не слышно, но они видны в немного безумном взгляде юноши, в чуть подрагивающих пальцах, в едва заметном шевелении губ, беззвучно шепчущих их, эти кличи. Адалина поднимает с пола выпавшие из двойного дна батарейки. Одну выпивает сама, а второй заряжает артефакт с Демира. Хорошо. То ли благодарит за поток энергии, то ли одобряет происходящее. Хорошо. Минус первый этаж залит кровью и криками. Минус первый этаж еще сопротивляется, но уже пропустил несколько страшных ударов и здорово ослаб, поскольку в первую очередь големы атаковали ведьм. Вараны выносили двери ударами могучих лап и выводили на оперативный простор псевдопауков, быстрых, сильных, ядовитых, умеющих бегать по стенам и потолку способных опередить не только дружинников, но даже магов. Псевдопауки были необычайно дороги и сложны в производстве. Ударный десяток, бегущий сейчас по крепости Сокольники, обошелся в огромную сумму. И это не считая колоссальных затрат на упаковку с уменьшением веса и приобретение сорочки секретом. Но вложения себя оправдали. Поскольку сейчас на минус первом этаже царствует яд, кровь, смерть и даже воевода, дочери журавлей ничего не может поделать. Только защищать своих, пытаясь выиграть время на перегруппировку. Восьминогие куклы способны сдержать очередь из крупнокалиберного пулемета. Удар трех эльфийских стрел и отшатнуться от шаровой молнии. Запас прочности у пауков огромен. Атакующий потенциал силен. Эффект внезапности сработал на сто процентов. И големы сумели не только потрепать дружинников, но оттеснить их в дальний конец коридора, к арсеналу, позволив Здемиру войти в командный пункт. «У нас получилось!» – рассмелась Долина, и лихо изобразила танцевальная «па» в самом центре зала. Лишь в последний момент обогнув лужу крови. «Мы это сделали!» Переполняющие чувства не позволили девушке выразиться менее пошло. «Ага», — подтвердил Зимер. Он подошел к телу Будивита, которого воран сразил у самой двери. То ли главный сокол пытался бежать, то ли собирался драться, теперь не узнать. Поморщился, глядя на изуродованное и еще не остывшее тело. Аккуратно обогнул лужу крови, вытащил из кармана будивита мобильный телефон и по памяти набрал номер. «Придан?» Здемир? мгновенно отозвался командир ударной группы кузьминцев. «Я снимаю с крепости магическую защиту». «Понял». Юноша отключил телефон и перевел взгляд на травницу. Мне понравился Экспром с истерикой Долина. Ты прекрасная актриса. Я женщина, уточнила Фея. Не всякая женщина способна сыграть настолько хорошо, заметил Здемир И пошутил. Это настораживает. Не нравится, что у меня есть актерские способности? Изогнула бровь травница. Не нравится, что они будут у моей жены. «Тебе придется мне верить. Я буду верить всему, что ты скажешь», — серьезно пообещал юноша. «Правда? Правда». Обещание столь естественное в устах безусого юнца и столь неожиданное от хитрого и подлого военачальника, едва ли не в одиночку спланировавшего и осуществившего кровавое нападение на сокольники. «Он все-таки меня любит», А уже перевел взгляд на мониторы и улыбается, наблюдая за тем, как возглавляемая оруженная толпа подбирается к оставшимся без защиты воротам. Что здесь делают секретные? Громко спросила подошедшая к посту Велева. Коридоры перепутали? Отношения между ведьмами двух главных боевых единиц Зеленого дома никогда особенно не клеились, и тот факт, что во главе дружины дочери Журавля оказалась бывшая воевода Секретного, ситуацию не исправил. Ярину дочери приняли, научились уважать, но ее бывших сослуживец только терпели, Не более. Соответственно, трех незваных гостей, Градиславу и двух рослых фат с боевого отряда, в расположении дружины не пропустили, задержали у входа и вызвали замещающую Ярину обервоеводу, которая давно заготовила остроумное приветствие, да все случай не представлялся. «Мы к вам», — спокойно сообщила Градислава по очень серьезному делу. Что-то потеряли? Вашу воеводу? Прямой и жесткий ответ заставил Велеву осечься. Слух о том, что Ярину обвиняют в серьезных преступлениях до дружины, естественно, дошел. Последний час Ведь мы провели в жарких спорах. Но поскольку никакой официальной информации еще не было, кое-как успокоились. И визит вице-воеводы секретного заставил тоскливо ржаться сердца тех, кто входил в ближайшее окружение Ярины. «У меня печать круга жриц», — веско произнесла Градислава, глядя прямо в глаза Велеви, и протянула свернутый в трубочку пергамент. «Я вижу только пять подписей», — хмуро бросила та, едва взглянув на документ. «Сначала ознакомимся с документом». Гордислава говорила на громко, специально привлекая внимание столпившихся вокруг дочерей журавля. Всеведа поставила четкую задачу. Донести сообщение до большинства ведьм объяснила важность этого. И Витцева его достаралась изо всех сил. В Великом доме сложилась чрезвычайная ситуация. Две жрицы Любава и Мирослава убиты. И есть в яске основания предполагать, что в их смерти виновна Ярина? Ложь? Провокация? Измена? Философия серьезной военной организации предполагает полную лояльность командиру, лидеру, отправляющему тебя в бой, а, возможно, на смерть. И хотя официально считалось, что служа дочери великому дому и королеве, в себе да прекрасно понимала, что олицетворением патриотических символов для большинства боевых колдуний была Ярина и сделала все, чтобы не допустить их переход на сторону мятежницы. Воеводу уличили перед кругом. Она бежала. В чем уличили? Ложь. Что сказала королева? В чем обвиняют воеводу? Ложь. Злые, растерянные, ничего не понимающие, никому не верящие и очень опасные, смертельно опасные. Дочери журавля напирали со всех сторон, требовали ответа, мрачнели, повышали голос, желая донести свой вопрос, не слышали себя, потому что рядом тоже кричали, начинали спрашивать еще громче, лишь накачивали себя». В этих обстоятельствах в Градиславе не оставалось ничего, кроме спокойствия, выдержки и чуточки удачи. Документ, который я передала Велеве, подтверждает мои слова. Под ним подписались пять жриц. — Где королева? — рожает. — И Ярина тут же обвиняется в преступлении? — Ложь! — Ярина подозревается, — громко уточнила Градислава под документом подписи Параши и Снежаны. Вы верите, что они пошли против королевы? Несколько секунд, пока до доходил смысл слов, продолжался недовольный гул, который потом пошел на убыль, сменившись напряженной тишиной. Все знали, что две эти жрицы беззаветно преданы всеславе, и потому новость заставила замолчать даже самых агрессивных дочерей. Ярина покинула дворец, продолжила Градислава. И это плохой знак. И без паузы, резко поймав взгляд Велевы, рубанула, словно клинком ударила. Ты уже получила приказ явиться в сокольнике? Тишина. Велева злобно буравит секретную взглядом. Да или нет? Велева знает, что если признается, то все испортит. Сейчас ей никто не поверит, но не признаваться тоже плохо. Велева чувствует себя предателем, и злится на себя, не успевшую отдать приказ, и на Ерину, позвонившую слишком поздно, и на Градиславу, заявившуюся с такой поспешностью. Велева молчит, но ее молчание говорит само за себя, и дочери журавля окончательно затихают. Круг жриц призывает Ярину явиться на честный суд. Таков закон круг в своем праве. Градислава жестко оглядела ведьм. На время расследования я назначена временной воеводой дружины дочерей журавля. И повысила голос, пресекая вновь начавшийся ропот. Временный! И тут же улыбнулась. Поверьте, сестры, я не испытываю никакого желания. Оставаться в этой должности. Неужели? Выдавила себе велево. Именно так спокойно подтвердила Градислава. Могу здесь перед вами дать заклятие обещания. Я не останусь воевода и дочерей. Тогда зачем согласилась? Я получила приказ круга. Дипломатично ответила вице-воевода. Большей откровенности не требовалось. В дочерях дур не держали, и все понимали, что до окончания расследования власть над дружиной никому из них не доверят. И все оценили жест секретной вице-воеводы, готовой на деле доказать отсутствие карьерных притязаний. «Прошу принять факт, что в настоящее время я, ваш командир», — Градислава чуть подняла брови, и дежурная, поколебавшись, — Сделал шаг в сторону, открывая секретную дорогу. «Всем старшим офицерам немедленно собраться в конференц-зале. Остальных прошу не покидать, расположение дружины». «Мы находимся под домашним арестом?» «Круг жриц полностью полагается на ваше благоразумие и верность присяге». Вице-воевода вскинула голову. «Вы вольны остаться, вольны уйти». Как будто не слышали моего сообщения, вольны делать все, что вам заблагорассудится. Но те, кто встанет за Ярину, будут обвинены в измене. Сразу в измене не сдержалась Велева. Круг практически не сомневается в виновности воевода. Во всяком случае в том, что она помогла бежать Ордолла. «Что происходит в Сокольниках? Базу дружины штурмует сводный отряд Куземинок, Измайлова и Люблина!» Ровно ответила получившая доклад Всеведа. «Отряд возглавляют жрица Ружена и барон Бакула. Штурмуют или...» «По последним данным им удалось прорваться внутрь». «Как?» — не удержала крик параша. В ее огромных глазах вспыхнул страшный зеленый огонь. Как? Все знали, что свою крепость Мячеслав укрепляла с необычайным чаянием, чтобы база могла продержаться долго и потому стоит скорый успех поверг присутствующих в изумление. Точных данных пока нет, развела руками Всеведа. Достоверно известно лишь то, что магическая защита крепости исчезла. Предательство? Сейчас это не важно. Важно? Параша силой ударила о пол посохом, без которого давно перестала появляться на публике. «Важно, потому что люди убивают людов, потому что огонь охватил Великий Дом, и кровь может встать между нами». «Кровь уже встала», — едва слышно прошептала Снежана. Фраза горькая, фраза правильная, но самое главное и неожиданное в устах самой верной последовательницы всеславы. Молодая жрица смирилась, приняла происходящее и растерялась. Она не могла продолжать борьбу. И Всеведа с огромным трудом удержала внутри себя улыбку. Удержала мысль, что до окончательной победы еще далеко. «Согласитесь, сестры, обстоятельства чудовищные», — громко произнесла Всеведа, «не позволив возникшей паузе продлиться слишком долго». Великий Дом пребывает в растерянности. Люды в пространстве, не смотрят репортажи тигратком и Сокольников. Ничего не понимают и начинают питаться слухами. Еще час-два и обстановка выйдет из-под контроля. К чему ты клонишь? Чтобы избежать коллапса, мы должны перестать ругаться, сидя в этой небольшой уютной комнате, и немедленно назначить берегиню трона. «Через час-два королева вернется к исполнению обязанностей», — напомнила Снежана. «Так что можно ограничиться заявлением». «Во-первых, роды затягиваются», — тихо напомнила Всеведа. «Во-вторых, как я уже сказала, у нас, возможно, нет этого времени. Не забывайте, сестры, что по окончании штурма к нам присоединится Ружена». Жрица выдержала коротенькую паузу и очень веско продолжила. Чудом спасшаяся от Ордола. Ведьмы насупились, представив явление амбициозной товарки во голове только что вышедших из боя дружинников. Все понимали, как поведет себя спасшаяся жрица, и никто не хотел доверять ей реальную власть. «В отличие от нас...» Ружина обязательно задаст королеве неудобный вопрос, знала ли все слова о действиях Ярины. И великому дому крупно повезет, если будет доказан отрицательный ответ. «Достаточно королевского слова!» — скрипнула старая параша. «Боюсь, что не сейчас. В настоящее время Ярина является верховным правителем и может направить против нас дочери журавля». Поддержала всеведа Услада. В избежании кровопролития круг обязан избрать новую берегиню. «Предлагаю назначить на этот пост Парашу», — тут же выступила Снежана. «Ее огромный авторитет подействует успокоению подданных». «К сожалению, домен уважаемой Параши укрывает изменницу», — качнула головой Услада. «Избрав ее, мы лишь усилим негодования в Измайлово, Кузьминках и Люблено. Всеведа тонко улыбнулась. Ее вполне устраивал спор между Усладой и сторонницами королевы, потому что главное для победителя – дождаться нужного момента. «Я предлагаю Снежанну», – попыталась контратаковать Параша. «На кого она будет опираться в разговоре с появившейся здесь Руженой?» осведомилась Малуша. «В смысле?» — не поняла старуха. «Ружена может не согласиться с тем, что выборы Берегини прошли за ее спиной», — объяснила жрица. При этом Ружена явится во дворец в главе серьезного, разгоряченного боем отряда. «Она не посмеет устраивать междуусобицу. «Она возволнована и может наделать глупостей», — Малуша вздохнула. «Я предлагаю избрать Всеведу. Мы можем по-разному относиться к нашей новой сестре, но Всеведу поддерживает секретный полк. А сейчас это очень важно». Усладана нахмурилась, по всей видимости, она рассчитывала, что старая подруга назовет ее имя. Но через пару секунд выдавила. «Пусть будет Всеведа». Разумно рассудив, что для того, чтобы убедить Ружену, Действительно необходимы серьезные аргументы. «Всеведа!» — повторила Малуша. «Я не против», — вздохнула Снежана. И все взгляды уперлись в парашу. «Я давала присягу как воин и приносила клятву как жрица», — негромко произнесла Всеведа, глядя старухе в глаза. «Великий дом — людь, мой мир, служение ему — смысл всей моей жизни». «Я не допущу между усобицей развала. Я не подведу». Головокружительная карьера едва слышно шепнула Параша. Но выбора у нее не было, и вслух жрица произнесла ожидаемое. «Всеведа». Примите мои поздравления, ружена. Вам удалась блестящая операция. Без ехису произнес вновь подошедший Сантьяго. Барон, мои комплименты. Не ожидал, что сокольники рухнут настолько быстро. Никто не ожидал, проворчал Бакула. Кто-то из соколов не поддержал Ярину? Иных причин неожиданного. Падение крепости комиссар не видел. «Это был Здемир, сообщила Ружана. Она понимала, что информация скоро станет достоянием гласности, вот и ответила честно. Он оказался внутри и снял защиту. «Продумали штурм заранее?» — едва заметно улыбнулся Нав. «Я не знаю, что Здемир делал в сокольниках», — отрывисто ответила жрица. Но не скрою, я рада, что он там оказался. Потому что обрушение магической защиты было главным условием быстрого захвата крепости. А о том, каким образом юноша смог добиться нужного результата, жрица предпочла умолчать. Как только мощное кольцо сламандры и остальные арканы активной защиты прекратили свое существование, Штурмующие снесли ворота обыкновенным бульдозером и полноводной рекой ворвались во внутренний двор. «Нам нужна Ярина! Выдайте Ярину!» «Ярина!» Ружена ждала крови, выстрелов, не была уверена, что хочет их, но ждала, не верила, что соколы сдадутся. «А они и не сдались!» рассредоточились по огневым точкам, по укромным углам, ощетинившись стволами огнестрелов и дрожащими от нетерпения убить жезлами, выскочили навстречу, намереваясь ударить кость в кость, но замерли, поскольку мудрый Бакула пустил вперед самых верных своих парней, самых лучших и спокойных. Без оружия и без защиты. «Нам нужна Ярина!» — рявкнули измайловцы. А второй отряд заботливо оттирал подальше люблинцев и кузьминцев, что-то втолковывал им, объяснял, не позволяя применить оружие. Второй отряд стоял спиной к соколам и тоже рисковал, но не уходил, честно исполняя странный и смертельно опасный приказ барона. «Выдайте Ярину!» Несколько секунд все висело на волоске. Хватило бы одного выстрела, одной слабенькой стрелы, чтобы столкновение превратилось в бойню. Несколько томительно долгих секунд барон Бакула до крови кусал губы, глядя на своих безоружных парней и понимая, что их смерть окажется на его совести. Несколько хрупких секунд великий дом-людь балансировал на грани страшной междуусобицы. А затем соколы поняли, что убивать их никто не собирается, и опустили стволы, боевые жезлы, копья. И опомнившаяся Ружена крепко поцеловала Бакулу в губы, признавая его ум и умоляя простить несдержанность. «Придется уходить». «Что?» «Уходить! Проклятие! Уходить!» И злые слезы на глазах, ярость, гнев, обида, страх и ненависть. Слезы собрали все чувства. Или чувства смешались, собрались в слезы и хлынули из глаз, потому что внутри им стало слишком тесно и слишком горько. Внутри совсем не осталось чувств, только горькая пустота и понимание – что все пропало. Ничего нельзя исправить, а впереди полная неизвестность. Уходить. Будевит убит, первым почуял опасность, бросился к снесенной двери, намереваясь испепелить нападающих, но выхватил жезл на секунду позже, чем следовало. И пропустил смертельный выпад варана. Могучий коготь пробил грудь насквозь, а потом пошел вниз, к животу не оставляя даже призрачной надежды на спасение. вид, Убит? Единственное, чем он успел помочь друзьям, на долю секунды задержал в дверях здоровенного голема. Развернувшаяся Ярина сожгла проклятую куклу одним ударом, но что это могло изменить? Минус первый этаж в панике. Неизвестно, откуда взявшиеся големы рвут дружинников и ведьм. «Бьют ядом. Взрезают когтями. Големы сильны, их много, и они хотят одного убивать. Ярина бьет еще два раза, убивает паука, затем промахивается, а затем сосредотачивается на защите тех, кто сгрудился вокруг, и понимает, что нужно – уходить. Командный пункт грозит превратиться в ловушку». У собравшихся по защиту воевод дружинников лишь легкое оружие, почти все жезлы уже разряжены, энергия в магических щитах заканчивается, и Ярина приказывает прорываться к арсеналу, совершенно не подумав о том, что за спинами големов может оказаться куда более опасный враг. «Уходить!» Воевода прикрыла отступление, бережно расходуя против пауков и варанов остатки магической энергии, спасла много жизней, помогла дружинникам запереться в арсенале и только тогда поняла, какую совершила глупость. Проникший на капец Зимир сорвала защиту с крепости, и в крепость соколов ворвались жаждущие мести измайловцы, кузьминцы и люблинцы. Свои на своих? Да, свои на своих, потому что две жрицы мертвы и обвиняют в этом ее, воеводу-дочерей журавля. Может, не самую глупую, но уж точно одну из самых неудачливых воевод в истории Зеленого дома. Дорогая, ты уже поняла, что пора сдаваться? Сдемир. Наглый юнец не просто позвонил, впрочем, Ярина вряд ли ответила бы на телефонный звонок. Наглый янец установил канал магической связи с Арсеналом, и его эфемерный образ был хорошо виден всем запершимся там Соколом. «Прекрати кровопролитие, воевода. Не заставляй ребят жертвовать больше, чем они уже тебе отдали. Кровь соколов на твоей совести». «Я в своем праве, Ярина». Размеренная ответил Зимир. «Я мщу за отца, которого ты убила». Ты пришел в Сокольники до того, как погиб Фитиняк. Я пришел вооруженным, потому что никому не верил и, как выяснилось, правильно делал. Ты выпустила Ордола, ты натравила его на отца и жриц, ты... Но обращался юноша не к тяжело дышащей воеводе, а ко всем дружинникам. Послушайте, чего хочет Ружена, братья. Справедливости, честного суда. Круг жриц признал Ярину подозреваемой и просит лишь одного – согласиться на поцелуй русалки. Ярина отказалась. И после этого вы все еще готовы воевать за нее и умирать за нее? Не затевайте междуусобицу. У вас есть возможность все исправить. Он тянет время. В арсенале воевода пополнила запас магической энергии а потому без труда отключила связь с КП. «Измайловцы уже во дворе», — тихо сказал кто-то из дружинников, отнимая от уха телефон. «Уже здесь». «Сдемир подлый убийца! На его руках кровь наших друзей!» Ярина говорила горячо и искренне, но сама чувствовала, что словам не хватает уверенности, убежденности в правоте. Их не было, а сыграть не удалось, И соколы, признавая в здемире врага, к его словам прислушались, во всяком случае задумались, и в тишине, что наступило после ее короткой речи, Ярина услышала свой приговор. «Если я правильно понимаю основы современной медицины, устроить ее величеству трагическую и легко объяснимую смерть в природах мы уже не успеваем», — ровно произнесла Всеведа. «Так?» «Сделать это будет необычайно трудно», — вздохнула Фата Ванда, вице-воевода приказа В. «Покои королевы тщательно охраняются преданными ей дочерьми Журавля. Помимо королевы внутри находится Лишь по повитухи и ямания. Даже параши и Снежане туда хода нет. «Почему?» «Потому что пыль на их платьях может оказаться ядовитой», — улыбнулась Ванда. «Такое уже случалось». «Припоминаю», — после паузы согласилась жрица и нервно хохотнула. «Я не ожидала от Сеславы такой предусмотрительности». Я вообще не ожидала, что она соберется разродиться сегодня. Королева тщательно скрывала ориентировочную дату родов и, будучи сильным магом, сумела обмануть тайный город. «Спасибо, Ванда!» – не сдержала сарказм Всеведа. «К вашим услугам, берегиня, склонила голову в Фата» и так скрыла неуместную улыбку. Ванда уважала жрицу, но испытала неподдельный восторг от происходящего, едва ли не впервые наблюдая растерянность Всеведы. Ожига вернулась во дворец. Не спешит? Как появится, передай приказ явиться ко мне. Да, Берегиня. Последовал еще один поклон. Будет исполнено. Всеведа посмотрела на белокурую макушку помощницы и тяжело вздохнула. В целом ей нравилось, как развиваются события. Импровизация, неожиданное подключение Ордола было именно ею, идеально вписавшейся в разработанный план по дискредитации Ярины. Импровизация ускорила операцию, да еще придала ей неожиданную глубину и достоверность. Появилась возможность сразу же атаковать королеву, но неожиданные роды спутали карты. Всеславу нужно было обязательно обвинить до них, до того, как повелительница Зеленого дома вернет силы и получит надежный щит от врагов в лице доверчивого, спящего на руках младенца. Образ одинокой матери с ребенком легко завладеет сердцами людов, и обвинения против Всеславы будут рассматриваться в критическом ключе. Возможно, не дойдет даже до поцелуя русалки. Оставлять же Всеславу на троне форменное самоубийство. Нужно устроить ей послеродовую горячку или вместо родовой, или родовую, или гнойно-родовую, да что угодно. Всеведа хрустнула пальцами. Делай, что хочешь, но Всеслава должна умереть. «Что хочу?» — подняла брови «Ванда». Вице-воевода прекрасно понимала, на что толкает ее жрица. Оно потребовало уточнений. Вопрос перед заговорщицами стоял необычайно серьезный. И обойтись одними только намеками не выйдет. «У нас есть еще две преданные фаты, так?» «Так». «Призови их». «Они рядом». «То есть все готово. Осталось приказать». В этих контейнерах псевдо-пауки. Всеведа извлекла из складок платья два крупных зеленых камня и вложила их в руку помощницы. Запусти их первыми, чтобы стало похоже на очередную диверсию. Затем войди, и если у пауков не получится, закончи дело сама. Королева должна умереть. Что делать, если в покоях окажется жрица или жрицы, «Я отвлеку внимание Снежанной Параши», — пообещала Всеведа. «Вот-вот вернется Руженый, и нам придется серьезно говорить в своем кругу». Ванда медленно кивнула, показывая, что все поняла, и уточнила. «Мои перспективы?» «Ты станешь жрицей», — Всеведа помолчала и закончила. «Клянусь». И тут он закричал, громко, резко, жалобно, удивленно. «Ребенок!» Закричал, потому что не мог говорить, не мог выразить свои чувства иначе. Закричал, и сердце Ямания жалось. И даже радость, хвала спящему, наконец-то, не сумела затмить охватившее Фату предчувствие. «Что с королевой?» «Роды прошли очень тяжело», — ответила выглянувшая из-за двери поветуха. «Ее величество все еще в беспамятстве, а значит, не способна защитить ни себя, ни младенца, и внешний магический контур, надежно закрывающий королевский покой от остального дворца, исчез. Работает лишь внутренний, не очень сильный, способный продержаться минуту, может, две, и часть охраны ушла». Кто-то под благовидным предлогом, кто-то просто растворившись в пустых коридорах дворца. Дворца, которому суждено стать местом казни. Он много видел, что для него еще чуть больше крови. Запечатайте дверь изнутри и не открывайте никому, кроме меня, жестко приказал Яманя. То есть, растеряла женщина, всю жизнь она принимала роды достигла в этом искусстве совершенства, привела в мир едва ли не половину поданных «Зеленого дома», но ни разу не построила боевой аркан. Повода не нашлось. «Запритесь!» — рявкнула Ямания и повернулась к дверям, за которыми слышались не шаги, шуршания». Едва уловимый звук, производимый осторожно ступающими по стенам или потолку лапками. «Пауки!» – тихо сказала одна из дружинец. «А их всего трое, и ясно, что помощи не будет. И еще ясно, что сдаваться поздно не выпустят». И мимолетные глупая мысль о том, что сегодня утром она зря накричала на Микулу. А может, и не глупая, о ком еще сейчас думать, если не о сыне. Прости меня. Любое государство живо до тех пор, пока хоть для кого-то из его защитников существует понятие «долг», громко говорит Ямания. В ее правой руке зарождается эльфийская стрела, а в левой появляется многозадачный жезл. Ямания – слабая ведьма. Сил хватит только на один выстрел, а дальше она будет драться артефактом. Так получилось, что наш долг умереть здесь и сейчас за наш великий дом. За наш зеленый дом, хором отвечают дружинницы. И когда падает защита, врага встречает сокрушительный залп пылающих молний.